«Еще немного поговорим». Глеб так просто все сказал. Разговаривать как с отцом. И хотя с собственным, обычно слегка отрешенным папой-физиком Аня почти никогда не говорила откровенно, представить, как это могло бы быть, было легко. И при следующей встрече с батюшкой она чувствовала себя смелее, даже задала ему вопрос про то, как лучше готовиться к причастию. И опять отец Антоний подробно и бережно ей все объяснил а на рассказ про жар после причищения сказал, что этот опыт лучше хранить в себе, ни с кем им не делиться, даже с батюшками. Опасно. И опять смотрел немного сурово, строго, но все равно было видно, какой добрый он человек. Бесконечно далекий, совершенно чужой, ревностно исполнявший свой пасторский долг. Ведь так же складно и умно он говорил с каждым, и уходил, как только кончались ее вопросы, ни лишнего слова. Умри она внезапно, он даже не узнает об этом. Это было удивительно. Он же духовный отец, батюшка. А про свою духовную дочь так толком ничего и не знает. Как она жила раньше, с кем дружила, кого любила, не знал. А может, она страшная преступница. А вдруг в сердце у нее неисцельные раны? с кем она встречается, куда ходит, что делает в свободное от храма время. Он и понятия об этом не имел. Раз только спросил «Учитесь в университете? На кого ж вы учитесь?» И все. Но Ане казалось, что лишь высказанное в слове, произнесенное вслух, на худой конец написанное несет информацию, существует. Тогда она еще не понимала, что читать можно не только слова, но и сам облик ее, сбивчивую речь, невинный возраст не понимала и погружалась в мысленные беседы с ним, утешительные, полнящие душу теплом. «Как ваши дела, Анна?» «Отец Антоний», — говорит она как можно спокойней. «Мои дела ужасны. Вчера вечером на меня напали разбойники, потом я попала под грузовик, теперь у меня сорок ножевых ран, перелом всех костей и растяжение всех-всех сухожилий». Это не считая сквозного ранения в легкие. Видите ли, я вот-вот умру. Как ваши дела, Анна? Не знаю, как и сказать вам. Она едва сдерживает слезы. Что-то случилось? В голосе его звенит неподдельная тревога. Глухие рыдания. Анна, успокойтесь, не надо плакать. Скажите, что с вами? Схлипы. Анна! Батюшка! Я вас слушаю. Я беременна. Что сделать, чтобы он заметил ее? чтобы разглядел, увидел и пожалел? Чтобы мучился о ней сердцем, чтобы стал родным? Несколько раз Аня замечала, что иногда отец Антоний не остается на крестины после службы, а одевается и идет к остановке. А однажды батюшка вышел из храма вместе с пожилой женщиной. Женщина негромко всхлипывала. Отец Антоний присел с ней на лавочку, стоящую в укромном уголке церковного двора, и о чем-то беседовал. Долго. Вот что. Надо поговорить с ним, наконец, по-человечески. Надо по-настоящему познакомиться. Ей ведь есть что сказать ему, о чем спросить. Вопрос глубокий, болезненный, совсем не оходя все ночные смысли соборования, давно уже вызревал в ней и требовал разрешения. Она начала обдумывать будущую речь. Родители уходили утром на работу, Аня просыпалась незадолго до начала первой пары, на нее торопиться было уже бесполезно, а до второй еще оставалось время. Умывшись и прочитав коротенькое правило Серафима Саровского, она шла на кухню, готовила завтрак и репетировала. «Отец Антоний, пожалуйста, поговорите сегодня со мной подольше. Мне нужно сказать вам что-то необычайно важное» произносила она с серьезным и грустным лицом, быстро взглянув на себя в стеклянную створку шкафчика и вытаскивала сковородку и нож. Отец Антоний легко соглашался ее послушать. «Отец Антоний, дело в том, что я не только прихожу в церковь, молюсь и причащаюсь», продолжала она, вынимая из холодильника молоко и яйца. «Я ведь еще учусь в университете, на филологическом факультете, на Ромгерме, в шестой немецкой группе» и после службы прекрасно успеваю к третьей, а то и ко второй паре». Она выливала перемешанные с молоком яйца на скворчащую сковородку, приподнимала вилкой схватившиеся куски. Отец Антоний слушал ее очень внимательно. «Отец Антоний, все острее я ощущаю внутренний разлад. Вот уже почти четыре месяца я хожу в церковь, исповедуюсь и причащаюсь, молюсь, читаю Евангелие, в общем, делаю то, чего никогда прежде не делала» и все это доставляет мне огромную духовную радость. Яичница готова, она заваривает себе чай и делает бутерброд с сыром. Отец Антоний смотрит на нее сочувственно, улыбается своей ласковой, немного печальной улыбкой. Отец Антоний, несмотря на это, я так часто выхожу из храма с чувством огромного облегчения. Стягиваю с головы платок, складываю его в сумку. Понимаете, мне это страшно нравится. Снять, запихнуть его подальше, тряхнуть головой — все. Оглянуться вокруг, увидеть, на улице стало еще теплее. Сугробы чернеют и оседают прямо на глазах. Громыхая, подходит трамвай. Я сажусь около окошка и незаметно нюхаю воздух. Из оконных щелей тянет сыростью и скорой весной. Она накалывает на вилку куски яичницы, отхлебывает чай, не замечая, что жует, не слыша, как мурлыкает радио, как звенит на улице троллейбус. Отец Антоний. До самой остановки я не могу оторваться. Смотрю сквозь стекло на заморосивший первый весенний дождик, первые чистые лужи, разлившиеся на тротуаре, голые мокнущие деревья, темные ветки с крупными острыми почками. Я смотрю на входящих людей с россыпью брызг на одежде. Женщины в вязаных шапочках и беретах с усталыми лицами. Бабушки в шерстяных платках с желтыми, еще зимними меховыми воротниками. Молодые парни уже в куртках. И все поводят плечами, стряхивают воду, приглаживают намокшие волосы, складывают зонты. Отец Антоний, я люблю. Люблю этих женщин, береты, парней, бабушек. Эту дрожащую влагу, воротники и почки. Я люблю этот первый мартовский дождь. Эту теплую и хмурую погоду. И я вся ее, их. Они мне родные. Эти люди, промокший город, оттепель. Эта сладкая весенняя хмарь. И все они мне в тысячу раз дороже свечек, темных икон, неясных слов хора и службы, такой длинной, простите. Наверное, все это страшный грех. Я схожу с трамвая, и уже от самой остановки знакомые и незнакомые люди попадаются мне навстречу. Они возвращаются из универа. Кому-то я киваю, а кому-то нет. Каждый день мы встречаемся в коридорах, но многих я так не знаю, как зовут. Распахнув стеклянную дверь, снимаю куртку, вручаю ее гардеробщице. Получаю номерок и едва успеваю сбежать по небольшой лесенке, как уже слышу, слышу свое имя. Анька, Анюта, Нюша. Звук его подобен божественной музыке. К этому нельзя привыкнуть. Неизменно всегда мне приятно, мне счастливо. Меня все здесь знают, меня окликнули несколько раз. Перемена и на просторной площадке между лифтами множество народу. Это место называется у нас «Сачок». Вдоль прозрачной стеклянной стены тянутся низенькие батареи, на которых в это дневное срединное время ни одного свободного места. Подхожу к кучке знакомых, получаю несколько чмоканий в щеку, кто-то теснится, втискиваюсь на свой ребристый кусок, усаживаюсь поуютнее, закуриваю. Опускаю сигарету пониже. Курить здесь категорически запрещено, но дым стелется. Стряхиваю пепел за батарею, слушаю, болтаю, смеюсь. Это целый космос, сачок. Великая тусовка изо дня в день вершится в этом прокуренном пространстве. Здесь обсуждаются последние новости, книжки, сплетни. Здесь можно услышать очередной анекдот советского, но, впрочем, и местного фольклора. Вполне в хармсовском духе. Из жизни удивительной супружеской пары Демки и Семки, например. Демкина преподает у нас теорию литературы. Семкин — диамат. Но еще чаще здесь не обсуждается ничего. И ничего особенного тут нельзя услышать. Потому как не в этом дело и не в этом суть. Пролетают 20 минут перемены, звенит звонок. Можно пойти на лекцию, можно не пойти. Сачок немного пустеет. В день степухи прямо сюда приносят нехитрые угощения. Пиво. На радость нашим врагам, бабусям в красных повязках, изредка проверяющим при входе студенческие. Хамы, не стыда, нет ни совести, алкоголики и девки с ними и курят. Да какие же вы девушки! Кто сказал тебе, что мы девушки, бабаня? «Иногда еще и дедок с одесским акцентом и вечным орденом на лацкане, стуча костылем, откуда-то припрыгивает им на подмогу. «Мы воевали!» «Ты, отец, лучше скажи, где орден купил!» Беззлобно интересуется кто-то. Ко всеобщему восторгу дед немедленно начинает материться. Стронутые с места, идем с пивом в буфет, изучаем радующее многолетним постоянством меню, пожелтевший листок, прикрепленный к двери. Кофе, сосиски, яичница, булочки в ассортименте. Лица меняются, кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то возвращается после очередной пары, кто-то что-то провалил, кого-то выгнали, кого-то восстановили, кто-то от кого-то ждет ребенка, а кто-то от кого-то под лица уже ничего не ждет. Так можно провести день, месяц, годы. Здесь есть несколько постоянных людей, составляющих невидимый костяк этого аморфного газообразного общества. Кажется, эти люди тоже учились или все еще учатся в университете, но они давно уже не поднимаются выше первого этажа, не считай, конечно, буфета. Здесь не бывает скучно. Здесь царят легкие и нетребовательные отношения, здесь, разумеется, и не пахнет студенческим братством, какое там братство, какие узы. Хоть оставайся, хоть шиди, но это-то и прекрасно. Добродушно, равнодушное, раскрытое во все стороны, раздаривающее себя пространство. Этот внутренний буддийский настрой и ритм общения, возможно, сами того не ведая, задали хипы, которых, впрочем, здесь не так уж и много. Однако Сачок быстро перенял их веселый птичий язык и привычку сидеть на полу. С пола, однако, тоже гонит. Ну, отче! Отче! Я выхожу из университета с тяжелой головой. Лишь по дороге домой я вспоминаю, что сегодняшний день начался с храма, службы, что вообще-то ранним утром я исповедовалась. Еще на первом курсе друг мой, Глебка, с которым вы виделись однажды, предупреждал меня, что сачок — обычное человеческое болото, пижонство и только иллюзия свободы. Сам он всякий раз проскальзывает мимо, а если кто-то окликает, его кивает и бежит дальше. Но он максималист, ваш Глеб. К тому же он и не привыкал к этому. чего ему отказываться? А я, я, отец Антоний, начиная с прошлой весны, провожу здесь полжизни. И сколько раз именно сачок спасал меня от одиночества, растворяя все сложности и надломы в плавных колечках дыма в легкомысленной болтовне. И когда я крестилась, я вовсе от него не отшатнулась. В самое первое время, наоборот, даже наоборот, все это было очень мне по душе. Там одна жизнь, здесь другая. На то он и универ, чтобы в нем курить и празнословить. На то и церковь, чтобы молиться и думать о высоком. И мне нравилась моя широта. Могу так, могу и эдак. С плачущими плачу, с смеющимися натурально смеюсь. В университете никто, кроме Глеба, и понятия не имеет, что я крестилась. Даже Ольке, моей лучшей подружке, я не сказала ничего. Голос у Ани дрожит, собственная речь трогает почти до слез. Она давно позавтракала и сидит на кухне перед пустой тарелкой взглядывает на часы, поднимается, собирает посуду в раковину, включает воду и продолжает. «Да, батюшка, теперь-то я все яснее вижу. Никакой широты и свободы тут нет, потому что духовная жизнь, она ведь или-или. Всю службу мне лезет в голову неизвестно что. То хочется пойти покурить, то всплывет недавно услышанное соленое словечко, интонация, разговор, то вдруг вспомнится история про демку-семку. И как я могу не улыбаться?» Но мне тут же кажется, что люди в храме недоуменно на меня покашиваются. Мы тут благоговейно воспеваем верую, а она криво улыбается. Но я же не над верою смеюсь. Просто у нас в университете есть длинная как палка Демкина и ее муж, толстый и коротенький Семкин. И ведут они почти что одно и то же. Отец Антоний не выходит у меня сопрягать. Посуда помыта, одевается Аня молча сверившись с расписанием, кидает в сумку тетради, с трудом обнаруживает в столе ручку. Вечно эти ручки куда-то деваются, исчезают прямо на глазах. После краткой передышки по пути к трамвайной остановке беседа продолжается. Она идет, погрузившись в себя, не замечая, что люди оглядываются на нее удивленно. Белокурая девушка в вязаной бордовой шапке шагает, опустив голову, и что-то про себя бормочет. Беседа продолжались около двух недель. Наконец, речь была готова. Аня даже назначила день, когда, наконец, произнесет ее перед отцом Антонием. Как вдруг, уже по пути в церковь, нырнув в знакомую подворотню и проходя через двор, останавливается потрясенная. Ответ совершенно очевиден. Спрашивать не о чем.